Глава 7 Родители жили в относительно новом спальном районе, проектировщики которого предусмотрели все необходимые элементы инфраструктуры, чтобы квартиры по баснословным ценам продавались легче. Школа, два детских сада, торговый центр с фитнозалом, кинотеатром и боулингом и даже небольшой парк с прудом и рыбками, где я нашла пустующую скамейку и присела подставляя лицо под яркие лучи утреннего солнца. Мимо прошла пара молодых мам с колясками, в одной из которых ребёнок активно махал маленькими ручками и ножками, а в другой, кажется, мирно спал. Они обсуждали детское питание, мужей и их комичные попытки справиться с памперсами, бодиками и ползунками. «Я мечтала о таких прогулках на заднем дворе нашего дома, на ВДНХ». В парке Горького или даже здесь, у дома родителей, когда мы бы привозили малыша или малышку в гости к бабушке и дедушке. Мне бы понравилось быть мамой. Понравится. Однажды мне понравится. Поправила я себя. Что понравится? Внушительная тень Руслана перекрыла солнце. Я улыбнулась, подумав о том, как это поэтично и в то же время цинично, проводить параллель между таким простым действием и самой жизнью. Руслан не был токсичным мужем, но он совершенно точно ставил свои приоритеты выше общих и, конечно, выше моих. Всегда подавал это с благими намерениями и стремлением к лучшему. Всегда нависал тенью. Хотя, возможно, именно такое отношение и может считаться токсичным. «Начинать новую жизнь! Пробовать что-то новое! Тебе же понравилось с другой женщиной!» «Лесь!» «Да ладно, Русик!» Передразнила его именем, которое прочитала в сообщении Наташа. «Я слышала вас, так что не нужно принижать заслуги своей коллеги, учитывая, что ты, кажется, и так ее частенько ставишь раком». А сон действительно пошел мне на пользу. Муж отошёл на два шага, присаживаясь с другой стороны скамьи, но виноватым или хоть немного раскаившимся всё ещё не выглядел. Закинув ногу на ногу, Руслан переместил свои брендовые тёмные очки с переносицы на голову, протянул руку вдоль спинки и развернулся ко мне. Я знала, что он делал, приготовился к защите, ждал, когда я начну нападать на него с обвинениями, чтобы сыпать аргументами, почему его оппонент неправ и истина конфликта лежит вообще в другой плоскости. «Что ты сказал моей маме?» «Сейчас это меня волновало больше всего». «Что мы повздорили, и ты обиделась на меня?» «Еще попросил не удивляться, когда ее дочь появится на пороге с чемоданом наперевес». «Конкретнее», — напирала я мне нужно было знать, насколько хорошо он промыл ей мозги. Но мой ход был слишком очевиден, поэтому ответа я не дождалась. «Олеся, мы можем сходить к семейному психологу, чтобы разобраться в том, что произошло, и поработать над проблемами внутри нашей пары. Нам не нужно для этого расставаться и разъезжаться по разным домам». Раньше от его слов я чувствовала, как в животе порхают бабочки а теперь только клубок липких гусениц, словно скользящих по коже вниз, вдоль позвоночника. Руслан не шутил, он действительно был готов пойти на этот шаг. Оставляя сотни важных слов между строк, как и в любой устной договоренности, муж снова наумерил, Оставляя сотни важных слов между строк, как и в любой устной договоренности, муж снова намекал на мою вину в его проступке. «Что ты сказал моей маме, Руслан?» Повторила я свой вопрос спокойно и корректно. Знала, что грандиозный скандал еще случится. Он так же неизбежен, как и мои слезы. Но сейчас было неподходящее время и уж точно неподходящее место». Что ты хочешь ребёнка?" бросил он так, словно хвастался отличным стратегическим ходом. Четыре слова, которые тяжёлым саваном легли на пепелище нашего брака. Жёсткий и грязный приём, проведённый безупречно, я не сомневаюсь. Это гнусно даже для тебя, ответила я. Но знаешь что? Я устала играть в эту недолгую и нелепую игру. Я хочу ребёнка, Руслан. Хочу, и у меня будут дети, но не с тобой. Ты заблокировал мои карты? Ладно, я восстановлю те, на которых числилось только мои доходы и сбережения. Ты хочешь поссорить меня с родителями? Попробуй, посмотрим, что из этого выйдет. Но не смей. Я сделал глубокий вдох, чтобы высказать все, что думаю, и не растерять всю уверенность в себе. Даже не думай, что между мной и тобой «Когда-нибудь всё станет как прежде, всё кончено!» Отсказанного мне стало очень легко, потому что я знала, всё это правильно. Ещё вчера мой муж был надёжной скалой и опорой, а брак казался нерушимым союзом. А теперь всё это разобрано по кирпичикам и лежит в руинах. И ни сил, ни желания собирать что-то обратно уже нет и никогда не будет. «Лесь, все это замечательно, и ты имеешь право злиться, но из тебя хорошего юриста не выйдет, уж прости». Руслан поднялся на ноги, оттряхнулся штанов несуществующей пылинки и добавил. «Ты слишком эмоциональна, даже без буйства гормонов, а вообще советую тебе перечитать наш брачный контракт». Знаю, что твой экземпляр есть среди тех документов, что ты прихватила с собой из дома. Почитай и уясни одну вещь. Развода ты не получишь, пока я этого не захочу». С этими словами он ушел, оставив меня злой и полностью обезоруженной. «В этот раз».